Глава 24. Открываю дверь, пуская в дом морозный воздух. Первое, что я вижу это огромный букет васильков, а второе второе это пронизывающий карий глаза, смотрящие на меня из-под лба. Смотрю то в них, то на букет. Он принёс мне цветы? Он дарил их раньше? Да, э, другой жизни, в той, где мне 18. И мы неделю не выбираемся из постели. На нём расстёгнутое пальто, джинсы и джемпер из тонкой шерсти. На руках кожаные перчатки. Его глаза смотрят в мои, а потом на меня. Медленно скользят по моим волосам, по моим ногам, по моей дурацкой обуви. Возвращаются к лицу, внимательные и ужасно притягательные. "Здравствуй", говорит Марат хрипловато. молчит, делаю шаг в сторону, чтобы пропустить его и Аида в дом. Тот усмехается, рассматривая мои полосатые ноги. Его брат протягивает мне чудесный, ужасно неуместный в эту стужу и такой особенный букет, который я принимаю, но только для того, чтобы звеня колокольчиками, швырнуть его за порог. Под душераздирающие вопли своего глупого сердца, прямо на заснеженную дорожку. посвященную фонарями. С внутренней дрожью наблюдаю за тем, как он описывает в воздухе дугу и падает на холодную подушку из снега и льда, где ему очень скоро придёт конец. Заставляю себя отвернуться. Марат невозмутимо провожает цветы с глазами, а Аид бормочет: "Какой злобный эльф". Приторно улыбаюсь, глядя на: "Ты же не собираешься это сказать. Нет? Вообще-то Собираясь. Ты неисправимый идётка. Я это уже слышала. Остановись. Пошла ты. Приторно улыбаюсь, глядя на своего мужа и захлопываю дверь. Он снимает перчатки, осматриваясь по сторонам, как и Аид. Кусаю губы, потому что Марат здесь впервые в моём доме. Он ничего не упускает, ни украшений, ни деских голосов, ни подставки для зонтов в виде перевёрнутого зонта. Осматривается спокойно и основательно, никуда не торопясь. У нас пахнет выпечкой и ужином. У нас почти всегда пахнет так. Верхнюю одежду оставьте здесь, объявляю я, проплывая мимо и махнув рукой на маленький диванчик у стены. Прячу глаза и отворачиваюсь. потому что взгляд Марата всё так же неторопливо перемещается на мои нелепые извиняющие туфли и ещё раз прогуливается по моим ногам чёрт бы его побрал он снимает пальто и я просто пожираю его глазами как вор пожираю глазами его всего его тело такое подтянутое его тело меня возбуждает а когда он сам возбуждён это меня с ума сводит сводило сводит Чёрт бы его побрал. В моём... Мужем мне нравится всё. Я люблю его. Хочу его коснуться. Он здесь. И ещё я хочу, чтобы он больше никогда не делал мне больно. Сглатываю, чувствуя в горле ком, и хрипловато велю. Идите за мной. Веду их коридором первого этажа. По старому скрипучему паркету, который мы сохранили, потому что он неповторимый. Войдя в комнату, улыбаюсь Айзе, сидящей в кресле возле детской кроватки. «Оставишь нас?» – прошу ее, проходя в комнату. Ее глаза расширяются, когда она смотрит куда-то за мою спину. Я совершенно ясно понимаю, что девушка пытается решить, кто же все-таки из этих двоих отец Даура. В том, что это один из них, у нее сомнений нет, по известным причинам. Он проснулся. Вдруг девушка захлопывает журнал, который читала, и скакивая на ноги, не оглядываясь, двигаюсь к кроватке, снедаемая волнением и трепетом. Даур смотрит, привлечённый звоном колокольчиков. На нём серый костюмчик, и он пытается встать, кряхтя и хватаясь ручонками на спинку кровати. Улыбаюсь, забывая обо всём, наклоняюсь и целую его макушку. Его мягкие тёмные волосики Делаю быстрый вдох, выпрямляясь и разворачиваясь. Мои гости застыли на пороге, словно боясь входить. В моей комнате они как инопланетяне. В моей комнате очень много резной деревянной мебели и розового, розового и мятного. На большой кровати стёганое одеяло в деревенском стиле. На кресле лохматая розовая подушка. Марат смотрит по сторонам лишь секунду, а потом уверенно проходит внутрь, не отрывая глаз от колыбели нашего сына. Пожалуйста, пусть он полюбит его так же, как я, с первого взгляда. Отхожу в сторону, скрестив на груди руки и глядя себе под ноги. Смотрю в потолок, чувствуя, как колотится сердце. Поворачиваю голову, робко поднимая на него глаза. Он озадаченно смотрит на Даура, опустив руки вдоль тела и выгнув брови. Стоящий за его спиной Аид выглядит не менее озадаченным и удивлённым. Мои щёки начинают гореть. Чёрт возьми. Ювелирная работа, бормочет в кулак Аид. Губы Марата вдруг разъезжаются, и мой муж начинает хрипло смеяться вместе со своим хамским братом. Они смеются Очень смешно, рычу я, подпрыгивая на месте. Они не обращают на меня внимания, продолжая разглядывать Даура, а он, мой маленький, самый любимый на свете мальчик, тоже смеётся. Впервые в своей шестимесячной жизни мой сын смеётся, глядя на старших Джафаровых. Раздосадованная и злая, топаю к двери и вылетаю в коридор. где зажмуриваюсь и мысленно ору, а потом сокрушённо смеюсь, прижавшись лбом к стене.